Голова восьмая. Блуждающая. Кирай очнулся на борту Черного Дракона. Он был окружен медицинским оборудованием и светлыми стенами. Большой иллюминатор, что находился справа от него, отображал потоки зеленых энергий. Это говорило о том, что Студен находилась в движении. Саму атмосферу медотсека Кирай не любил, поэтому он как можно скорее покинул его, решив первым делом навестить Кайна. Комната брата носила темно-коричневые текстуры и целый арсенал холодного оружия. На момент визита тот оттачивал боевые навыки на одном из роботов Купера. «Кайн, что произошло?» – спросил Кирай. «Где часть стража? И куда мы сейчас направляемся?» «Ну, наконец-то!» – Кайн радостно обнял его. «Ты пробовал в мета-отсеке целую неделю. Как себя чувствуешь?» «Неделю?» А мы вообще победили? И что с директором? А, с сильфом-то. Ты его уделал. Причем довольно дико. Что? Это я-то его уделал? Керай явно не понимал, о чем идет речь. Да, мы так и не выяснили, что там с тобой произошло. Малик назвал это состояние одержимостью Левиафаном. Ты по всем признакам был мертв. Мертв? Да что произошло-то? А что ты вообще помнишь? «Ну, меня ранил тот ниндзя, я увидел свою кровавленную руку, и вдруг все потемнело», — сощурил Кирай глаза. «Но потемнело не как при потере сознания, а как знаешь, будто ты закрыл глаза и очнулся уже в другом месте, при этом ясно себя ощущаю, А затем все под ногами стало заполняться водой. «Да еще такой черный, блин!» «Точно, там был и Левиафан!» «Ясно», — заключил Кань что-то для себя. «А что ты сам в этот момент чувствовал?» «Да, как раз об этом. После того, как Левиафан превратился э, в точную мою копию, я отлично понимал, что это все еще он. Я это знал и чувствовал, тем не менее, от него постоянно исходила некая э, враждебность. Я не могу это описать. Это как если бы кто-то являлся для тебя чужим, но при этом ты знал наверняка, что он твой лучший друг». И все это давало атмосферу какой-то утраты, что ли? Блин, такое чувство, словно это вообще был не Левиафан. И что? Он просто появился и принял твой облик? Нет, он подошел ко мне и как следует вмазал прямо по рылу. Я, походу, и там тоже в нокаут ушел. Да уж, дела. Кайнов вдумчиво накренился в сторону. Ну, такова гидра правды. Срубишь одну голову, появится еще больше вопросов. А что с частью стража? И почему ты пытаешься уйти от темы? В чем дело, Кайн? Ммм, как бы это сказать? Покривил он лицом. Понимаешь, Кирай, есть две новости, хорошая и плохая. Сперва плохая, резко настоял Кирай. Ладно. Та коробка, которую мы так старались заполучить, оказалась пустышкой. Вместо части стража там было шесть нейтронных гранат, одну из которых техный император применил во время битвы трех колоссальных. И создал черную дыру хотя это не то что мы искали но все равно они являются серьезным оружием и естественно мы забрали их с собой так кирай вышел из ступора а теперь хорошая новость точно не повредит иначе у меня скоро пина изо рта пойдет малик обнаружил сразу два сигнала пространственных аномалий ко второму мы сейчас и направляемся к блуждающей звезде что значит ко второму к первому сигналу мы уже успели слетать Если так можно выразиться. Тухляк, короче. Тухляк? А поподробней? В общем, это была синяя сверхгигантская звезда, которая превратилась в черную дыру. И Малик по приколу закинул в нее нейтронную гранату, что мы недавно приобрели. Рассказывал Кайн будто анекдот. Черная дыра типа взорвалась. Нас накрыла и откинула в сильном вращении. Мы вошли в эффект Джани Бекова, осевые стабилизаторы трещали по швам, и нас едва не раскидало по кораблю. Но Альба, перекручивая лапы турбины, ловко погасила вращение. Вот знаете, чем больше я слушаю, тем сильнее убеждаюсь. Без капитана вы как котята слепые, ей-богу. Нейтронные гранаты в черные дыры кидают они по приколу. Капец. Ладно, я к Малику. Продолжай тренировку, Кайн. Кстати, насчет этого... Ты тренировался целую неделю и получил второй уровень синхронизации с Левиафаном, а я уже десятый день отрабатываю силу Райтона, но у меня все еще первый уровень. Может это зависит от самой силы или человека? Не знаю, просто продолжай тренировку, а там поглядим. Если прокачаешься, сообщи. Хорошо, я понял. Под руководством Малека лаборатория все еще напоминала логово ведьмы, Только вместо котла там был аквариум с неизвестными формами жизни. Гигантские микроскопы и странные костюмы на двигающихся роботах лишь укрепляли эту неестественную атмосферу. «Эй, как тут поживает наш ученый?» – гласно вошел Керай. «О, Кэп! Наконец его высочество решил посетить простых смертных?» «Я целую неделю дрыхни по-своему!» На лицо Керая запрыгнул паукообразный робот. «А-а-а! Сними эту дрянь с меня!» Вопил и мотался он из страны в сторону, пытаясь кинуть с себя неизвестное создание. «Акри! Фу!» – скомандовал Малик. Робот сразу же отстал от капитана и скрылся под столом. <связь> «Знаешь, Малик…» – пытался кирать дышаться. «Меня… Меня могут убить только три вещи. <связь> Опухоль, дебилизм других людей и твои штуки!» «Это мой робот-шпион. Он был запрограммирован на ликвидацию того, кто его обнаружит». «На ликвидацию, говоришь?» Надо внести членов команды в список исключения, немного подумав, заключил малик Лучше будь добр. и как он ликвидирует? Вообще. Сперва накидывается на лицо, после сдавливает череп и выкалывает глаза, а в завершении перерезает сонную артерию очень острым лезвием, или любую другую артерию, что ведет к головному мозгу, если это не гуманоид. М да. «Тебе лучше держать эту штуку, Акри!» Прервал Малик. «Держать Акри в ручном режиме!» Трогал Кирай свою шею, представляя, что с ним было бы. «Так и сделаю. Прошу прощения. Ты не первый, кстати. альва тоже чуть не пострадала от лап Акри. Ну, ты, наверное, заметил фингал у меня под глазом, да? Уже несколько дней прошло». «А у меня даже нет времени, чтобы сходить его вылечить!» Далее Малик усмехнулся. Хе -хе -хе. представляешь, выскочив из медотсека, Альма первым же делом отдала мне свой пистолет для подзарядки. Думаю, ей помимо себя важнее лишь это оружие». «Конечно, она очень хотела получить эту часть стража, а тут такой конкретный провал. Чудо, что она не разрубила тебя пополам!» «Погоди, медотсека?» – встревожился Кирей. «Она что, тоже пострадала на Никуаме?» Да, метательное орудие задело важные участки пищеварительных органов. Она потеряла много крови. Если бы не силим, то всё могло бы сложиться куда хуже. Но больше всего досталось Кайну. Он сломал целый ряд рёбер, ногу полностью выбито и раздроблено плечо, пару трещин в черепе и позвоночнике, повреждены некоторые внутренние органы, сломана ключица. Ещё вас всех перетравили. Благо, что противоядие было с вами на боты точно бы не успели изъять яд из организма редкая дрянь зоветсяталлы и виол черт возьми хорошо что все обошлось еле выбрались и все это из-за какой-то пустышки малик с холодной миной выслушивал его а затем гневно воскликнул а ты вообще умер на хрен и уже спокойно поправил у ночки тот факт что ты все еще жив уже можно назвать чудом Подобное слово ученый не должен произносить никогда, и тебе говорю его я, один из лучших умов Альянса. — Да, по поводу этого, одержимый с говоришь? Почему ты так решил? Во время того состояния… А -а -а -а -а, хотя лучше сам посмотри. Ты там такое вытворял, что у меня даже нужных слов не найдется. Черный Дракон все записал. Увиденное шокировало Кирая, но заинтриговало еще сильнее. Я думаю, раз не может явиться для защиты владельца лично, то он как бы решил завладеть мной и победить всех врагов. Но это нелогично. Почему тогда мое тело не испытывало чудовищной нагрузки от таких смачных водных финтов? Кажется, ты все же ее испытывал. Плавно распределил на недельное восстановление. Но загадка данного явления кроется в другом. Это состояние вдохнуло жизнь в твое мертвое тело. На этот счет у меня даже предположений нет. У тебя и нет предположений? Увы, но могу похвастаться кое-чем другим. Я расшифровал скрижаль еще немного, вначале там говорится только про кольца, и свойства одного из них удалось открыть. Я сопоставил стихию и местность, где оно может находиться, и, просканировав пространство на наличие аномалий, все сошлось именно на этом объекте. Блуждающая звезда? Ага. Убедил. Шанс, что эта часть стражи крайне высок. Теперь как-то стало поспокойней. Получив нужную информацию, Керай двинул к выходу, но что-то вспомнив, тот остановился. «А, и еще!» «Это касается нейтронной гранаты и черной дыры!» Выдержал он паузу, а Малик собранно скрестил руки, будто приготовился к осуждению со стороны капитана. «Красавчик! Все бы отдал, чтобы это увидеть!» «Я все заснял!» Скромно улыбнулся Малик. «Ведь это был эксперимент!» «Шикардос!» «Кирай!» – вошел Кайн в лабораторию, напугав брата. «Есть еще кое-что из новостей!» И сомкнув ладоши, он виновато поднял глаза. «Несколько дней же прошло, вот я и забыл рассказать!» «Но «Ну говори уже!» – в пониженном голосе прозвучал Кирай. «Судя по твоему желанию оправдаться, эта новость явно не из хороших!» «В общем так, после события на никоме за наши головы назначили награды!» «Да ты издеваешься!» – недовольно расслабился Керай. «Точнее только за меня, Альму и тебя!» «Почему я? Зод ведь тоже там был!» «Ну, выходит, его никто не заметил. Награду назначил сам император Никуами. Штык злопамятный. Наши портреты уже составлены. Имен они не знают, но теперь у нас есть прозвище». «Штык злопамятный? Назначил за меня награду? Вы серьезно? И какая?» Надеюсь, стоящая? Судя по полному имени Сильфа, никумляне любят давать сразу несколько прозвищ. Так что ты теперь известен как «Лютый колдун», «Уничтожитель городов», «Бедствие» и «Водный кудесник» с наградой в 10 миллиардов ютир. Живой или мёртвый? Непредвзято поднял Кайн руки. Это я цитирую из листовок. Так, погоди. Получается, за меня награда даже больше, чем за «Тёмного лиса»? «Хотя живой или мёртвый меня не очень устраивает». «А мама там, наверное, вообще в шоке?» Задумчиво поднял Кирай глаза. «Или в гневе». «В гнево-шоке». «Да, учудил ты на Никуаме», — подключился малик «И вот, получай последствия». «Ты что, всё ещё злишься из-за уничтожения целостности того города?» «Но Лысый Чудик сам виноват. лжецо меня назвал. Меня!» «Вот он и ощутил последствия своего неверия». «Лютый колдун, разрушитель городов», – с пафосом озвучил малик но в явной насмешке. «И как прикажете вас теперь называть? Капитан, ваше злодейшество?» «Очень смешно. Идем на мостик», – сказал с улыбкой Кирай и направился к выходу. «Ну а что там у вас по листовкам?» «Я твой соучастник, что в одиночку одолел сотню опытных убийц», – догнався, – говорил Кайн. «Хоть по твоим меркам за меня и назначили небольшую награду, всего 30 миллионов». Но на удивление, список моих прозвищ не менее пафосный. «Крамовержец», «Мастер над убийцами» имени катаклизм «Альма тоже соучастница». И по совместительству «Пламенное дело», «Голубая погибель» и «Несущая смерть». Награда 20 миллионов. Ха -ха, новые щеглы!» Чеславия Кирая резко подпрыгнула за пределы, и оно только усиливалось с каждым шагом к капитанскому мостику. Оказавшись там... Он облокотился на перила руками и сверху крикнул на всех: "Кто тут самый крутой, а? 10 миллиардов, Айда, капитан Черного дракона". Проведя указательным пальцем по присутствующим, он добавил, нагнувшись вперед «Сосите!» Этот эмоциональный ураган вызвал затишье. "Именно, Тирай, на этом корабле ты самая крупная ребёшка", подметил Малик. "И тебя будет несложно узнать как сына советника Орианса". «Плюс ко всему, хоть на тебя и назначил награду император Никуами, но даже у нас есть вольные охотники за головами С-ранга!» Дикий взгляд Кирай внезапно стал носить совершенно другие палитры чувств. Бодрый цвет лица стал белее белого, а вскоре он и вовсе забыл, зачем пришел на мостик. «Я, п -п пожалуй, лучше пойду тренироваться!» – промяблил он. «У нас еще много времени до того, как мы нагоним блуждающую звезду!» – сказал малик «Ха-ха-ха-ха!» <смех> ха посмеялся Керай. Показалось, что ему снесло крышу. «Да, много! Но мало ли что может произойти! <смех> Надо тренироваться, а тренировка не ждет!» <смех> И удалился он с этим моральным набором к тренировочному залу. Зрительно спровадив капитана, остальные приступили к своим делам. Малыш занял место кирая Громко зевнув, он улегся в неудобной позе и свесил лапы. К Кайну сама идея пойти и отточить силу Райтона также показалась разумной, ведь по каким-то причинам его уровень синхронизации был ниже, чем у его младшего брата. Малик, как ученый на этом судне, скорпулезно изучал новоприобретенные нейтронные гранаты Техно Императора. Альми не терпелось заполучить свою новую силу, и чтобы хоть как-то убить время, она приступила к глобальной перестановке своей комнаты полноценный японский антураж. Минут 15 она пыталась повесить на стену большой веер с рисунком Сакуры, но полностью выронила его из рук, как со стороны душевой раздался жуткий вопль. Взяв оружие, она пошла на разведку. Волетев в душевую, та едва не полоснула Зота по лицу, выставив свой клинок. Альма потратила всего 4 секунды на то, чтобы вникнуть в произошедшее. Руки снайпера были красными, как клешни раков. Справа стояла небольшая емкость, из которой шел пар. Вывод напрашивался сам. Зод пытался помыть руки кипятком. «Грязь под кожу попала! Вымыть теплой водой было мало!» — спокойно сказал тот, словно его действия были самой логикой воплоти. Альма с фарфоровым лицом отошла назад, позволив двери автоматически закрыться. «Я пилотирую корабль с одними психами!» Тренировочный зал. Братья только закончили медитацию, которая, исходя из наблюдений Кайна, должна была значительно замедлить усталость от части стража. «Ваше злодейшество!» – вошел к ним малик с приподнятым настроением. «Я перенастроил сенсоры Черного Дракона. Теперь они не будут давать нам ложные данные относительно Черных Дыр и Нейтрон Гранат. Но, наконец, хорошая новость!» – сказал Кирай, приступив к разминке после долгих посиделок. «А почему черная дыра возникла из той звезды?» — поинтересовался Кайн. «Ты ли это, Кайн? Что за вопросы? Неужели решил пополнить свою скудную базу знаний?» Кирай скрестил руки. «Мутно объяснять. Малик, расскажи ты ему». «Нет, ты более понятно объяснишь, а то он начнет всякие формулы приводить, я-то знаю». Кайн направил ладонь в сторону ученого. «Малик, это был комплимент». Кирай с неохотой выдохнул и вышел вперед. Создав двухметровый водный шар, он начал его периодически сжимать и разжимать. Это неплохой случайностью дополняло рассказ. Короче, у каждой звезды есть некие весы. На одной чаше ядерный синтез, который норовит разорвать звезду изнутри. На другой – огромная масса, что давит на ядро и не дает ему разорваться. Но рано или поздно какая-то чаша опускается. Какая именно, это зависит от массы самой звезды. Если она огромная, то в конечном итоге побеждает гравитация. Вся эта масса сдавливает ядро до такой степени, что электронные атомов соединяются со своими же протонами, тем самым образуя нейтроны. И после звездного коллапса рождается черная дыра, одна из разновидностей нейтронных звезд. Но в обратном случае, если звезда при жизни была небольшой, то в дело вступает ядерный синтез. И именно такая судьба и ждет наше Солнце. Со временем оно израсходует свой водород, большое давление нагреет ядро и гелий начнет превращаться в углерод. И когда Солнце по данной хронологии выработает элемент железа, то оно раздуется до красного гиганта, оставив после себя лишь белого карлика. Этот объект размером меньшей земли будет весить почти как само Солнце при жизни. То есть видишь как получается? Космос хоть и не весом, но вес все же важен. Вес космических объектов выражается в их гравитации, Вес определяет судьбу звезд. А теперь немного гравитации. Представить натянутое полотно – это у нас будет пространство. Теперь положи на него тяжелый шар, и полотно прогнется, а вокруг нашего утяжелителя образуется своего рода воронка. Если рядом с ней положить шарик поменьше, то он скатится к более тяжелому – это по сути и есть гравитация. Поэтому все круглое. Полотно как бы не плоское, а вездесущее. И объекты за счет своего веса обрабатывают себя же до сферы, или геоида. Заметь, довольно творческий подход со стороны законов физики. Она бессердечна, но это не тот случай. Вот как-то так. «Хм, кажется, въехал», — вышел из раздумия каин «Погоди, что? Ты все понял?» — удивился Кирай. «Ну да», — пожимая плечами, ответил он. «Растешь на глазах, блин!» На расстоянии погремел аквавзрыв, сбив несколько манекенов. У меня, конечно, есть другая теория на этот счет, сказал Малик, прождав небольшой дождик. Предположительно, все физические объекты во Вселенной являются некими фундаментальными временными складками. Мы считаем, что материя существует отдельно от пространства, но это не так, это ее корень. На фундаментальном уровне они одно целое, просто нет нужных инструментов, чтобы это увидеть. И данная теория слабо намекает, как зародилось все из ничего, и она также позволяет по-другому взглянуть на гравитацию, объясняя ее на квантовом уровне. Считается, что гравитация является следствием деформации пространства-времени за счет массы тела, но это лишь симптом. То дело куда глубже. Я думаю, что гравитационная деформация также создает прозрачность пространства-времени к небытию. Если упростить, гравитация Это грязный мазок по чистому стеклу. Оказавшись в этом грязном промежутке, физические объекты стремятся к чистоте, туда, где они могут находиться и где нет прозрачности к небытию. Поэтому все движется, вещество не находится на перепутье и стремится к более тяжелому телу. И тяжелому не только в плане веса, а самого пространства-времени, И если объекты созданы из складок пространства-времени, то гравитация является неким компенсаторным механизмом. Чем ближе к объекту, тем сильнее гравитация. Это указывает на то, что объект как бы вбирает в себя окружающее пространство-время, создавая самокомпенсирующийся радиус. Получается, физические объекты Это губка пространства-времени его концентрат, забирающий кусок положительной прозрачности и оставляющий окружение голым перед всепоглощающим небытием, что и создает гравитацию. Например, если часть скатерти сжать в кулак, то мы получим некий стянутый центр, что втягивает в себя окружение, компенсирует его нехватку, а тот кусок скатерти сжатый в кулак и есть физические объекты точнее их первые кирпичики. Дополнительный факт, закрепляющий данную теорию, это наблюдение за видимой вселенной. Все галактики на границе слабо сформированы и малы по сравнению с теми гигантами, которые находятся ближе к центру Большого Взрыва. Это указывает на то, что размеры галактик зависят от расслоения пространства-времени, прямая связь материи и пространства. Поэтому множество воидов находятся во вселенной Они – те участки, у которых физические объекты забрали пространство, и теперь пустота берет свое. И в завершении можно добавить, если бы моя теория не работала, то наши варп-двигатели точно бы никогда не запустились. Они же используют сверхнизкую температуру, что позволяет подхватывать первичные частицы, этим обходя их быстрое и беспорядочное поведение. «Выдал он», – сказал Керай тонкозаметным комплиментом. «Да, и раз уж я упомянул о физике, это странно!» «Это, по-твоему, просто упомянуть?» «Твой аквавзрыв!» «А что с ним не так?» «Ты сначала сжимаешь воду до предела, а потом высвобождаешь, так?» «Все верно, именно это и происходит!» «Как? Ведь чисто механически это невозможно!» Поправил Малик очки. «А ты прав! Я как-то об этом не подумал!» По-новому посмотрел Керай на свое водное творение. В сущности, вода сама по себе обладает стопроцентной плотностью, но у меня все равно получается ее сжимать, при этом даже не меняя ее агрегатное состояние. Это по-прежнему та самая вода, не лед и не пар. Следовательно, — продолжил Малик, — ты управляешь не самой водой, а ее корневой структурой, ее соединениями, атомами водорода и кислорода. Хочешь сказать, что я смогу создавать не только саму воду, «Но и атомы по отдельности?» «Это лишь мое предположение», — скрестил Малик руки. «А ты часто ошибаешься?» «Относительно физики?» «Никогда. Но с чем-то вроде частей Стража я сталкиваюсь впервые. Тут надо мыслить максимально широко. Это единственное, что я могу добавить». «Да уж, страшно даже подумать, что будет, если получить десятый уровень синхронизации. И чтобы это узнать, нужно качаться и еще раз качаться». «Малик, когда мы настигнем блажающую звезду?» 8 дней!» – ответил тот. «Мы сейчас летим ей на перехват!» «Отлично! Значит, у нас есть восемь дней, чтобы стать еще сильнее!» Задрал Кирай голову. «Купер, притащи нам еды!» «Да побольше!» «Мы с Кайном тут задержимся!» Спустя несколько дней черный дракон правым бортом вошел вровень с блуждающей звездой. Она была намного меньше солнца и испускала ослабленный оранжевый свет, который вскоре проник через иллюминаторы и заполнил капитанский мостик колоритом заката. Но автоматическое освещение сделало свое и разбавило теплый свет холодным. «А теперь поплаваем!» Скачив с места, отдал команду Кирай. Не сбавляясь скорости, черный дракон нырнул в оранжевый океан. На мгновение его полностью скрыло, но потом раскаленная жидкость словно отторгла черное судно и, оказавшись на поверхности, оно пустилось в свободный дрейф. По всему кораблю пробежался коряжущий звук. «А черный дракон точно выдержит такую температуру?» — напряженно спросил капитан, осматривая окружение. «Он выдержит даже температуру ядра синей звезды!» Утешил Малик. Корпус нашего судна только что сжался в диаметре на процента Отсюда эти звуки. Другими словами, мы только крепчаем. Как алмаз в недрах земли. Углерод сдавливается и... Отлично! прервал его Кирай. Это ведь не очередная черная дыра, верно, Малик? Ты же сам знаешь, что из таких звезд не получаются черные дыры. Ответил тот, излучая недовольство. И к тому же... «Я тебе несколько дней назад говорил, что перенастроил наши сенсоры, так что про черные дыры можно забыть уже!» «В голове у тебя черная, «Черная дыра!», дыра. – подумал Малик. «Ненавижу, я когда меня перебивают!» перебиваю. Судно брело по Звездному океану всего несколько минут, пока скука не настигла Кирай как болезнь. «Купер, вруби энергичный музон, что ли!» «Только не кантри, а то я вообще повешусь!» И вжался он в кресло. «Альма, можно как-то ускориться?» И под альтернативный рок черный дракон поплыл к сигналу, быстро перебирая своими огромными лапами огненно-оранжевую жидкость. Также ему помогали в этом несколько надземных турбин. Чтобы как-то себя развеселить, Керай начал создавать по ту сторону Эллиминатора водные шары, что почти моментально обращались в пар. С виду это никак не влияло на его скуку, однако мысль столь быстрой гибели водного создания, на каком-то философском уровне, смогла переключить внимание на себя. «Мы на месте!» – внезапно остановила Альма корабль. Не доверяя своим ушам, Кира незамедлительно вскочил с места капитана. «Так, не понял, а где черный дым?» – сказал он, широко осматривая оранжевую гладь. «Я думал, это кольцо будет лежать на поверхности, как в том фильме, где его еще вулкан скинули. Что, его никто не смотрел? Я единственный тут ретрофанат что ли?» Хотя его только недавно перевели в виртуальный формат, так что простительно. Странно, сигнал прямо тут. Не может быть, что это очередная пустышка. Хоть что-то, но должно быть. Малик попытался поправить очки, но его указательный палец вдруг замер на полупути. Скинули? Кольцо? Вулкан? О, ты тоже его видел? Снова подсуетился Кирай. «Если скажешь, как зовут главного героя, то повышу тебе жалование!» «Ты не платишь нам не слышно фоном произнес Трой. «Вот оно!» — осенило Малико. «Кирай, кольцо под нами!» «В самом ядре!» «В ядре? Ты ведь понимаешь, как это дико звучит?» «Оно строго под нами, иначе никак!» — решительно сказал Малик и поправил очки. Не успел Кирай отдать новый приказ, как Альма одним махом заставило черного монстра нырнуть в огненный океан. Из-за страха, что корабль во что-то врезался, Кирай упал в кресло и впился пальцами в подлокотники, будто от этого зависела его жизнь. Турбины загорелись, лазер включился, а лапы создания начали колотить раскаленную массу, неся их столь стремительно и живо вниз, что судно уже напоминало скоробея, потрошащего песок. «Я не знал, что мы так можем», – прокомментировал ошлабленный Кирай. Чем ближе к сердцу звезды они продвигались, тем свет за иллюминаторами становился все ярче, однако их фильтры давали видеть ясную картину, плотность также увеличивалась. Но и это никак не влияло на скорость гигантского крота. Видимо, убедившись в этом, Альма включила автопилот и поднялась со своего места. «Мы ли до цели через пять часов?» – сказала та и направилась к выходу. «Пятичасовой перекур!» – объявил Кирай. И как только Альма покинула отсек, обратился он к Кайну. «Ну как? Альма тебя еще не простила за твое... ну...» «Предательство?» – перехватил Кайн. «Ты это сказал! Ну и...» «Думаю, она понимает, что я должен был так поступить», – скрестил Кайн руки. «Но в то же время она пиратка, обладающая свободным нравом, который вынуждает ее считать, что выбор есть всегда». Пиратка плюс еще очень злопамятная. Альма не скоро меня простит, но по крайней мере уже не ненавидит. Без обид, Кайн, но я бы точно не простил. Пиратка, не пиратка, без разницы. Тут уже стоит вопрос, друг или не друг. И в итоге ты показал, кем являешься для нее. Или я просто намного злопамятнее ее и мыслю от себя. В общем, зря ты так с ней. Она ведь такая... такая... Какая? Улыбнулся Кайн. «Значит, кальми неровно дышишь, да?» «Что? Я не...» а, Потерялся Кирай. «Забирай. Думаю, она свободна. Да еще очень привлекательная. Ничего не скажешь. Женишься и станешь королем пиратов». сиума разлетел залетел Кайн вперед, выдав дальновидную ухмылку. «Ха. Кирай Хорс. Король земных пиратов. А что, звучит?» «Да. И в первую брачную ночь она свернет мне шею. поддержал Кирай настрой К тому же, семья – это не мое. Я не подхожу для такого плотного уровня социального взаимодействия. Вместо того, чтобы перетаскивать одеяло в свою сторону, я сразу скидываю с кровати самого индивидуума. Я не знаю, как положительно считаться с эмоциями других. И к тому же, я думаю, что она чересчур крутая для меня. «У нее на самом деле мягкое сердце», – задумчиво сказал Кайн будто для себя. «Так, что посоветуешь?» Ты ее знаешь а для меня это неизведанная область а кто-то говорил что он мастер психологии это что решил в ком-то веке завести девушку ты и не виртуальную ой да иди ты а да я прикалываюсь что ты сразу альма весьма самовлюбленная тоже сказал бы властная поэтому начни с комплимента «В принципе, я мог и сам догадаться», – вцепился Кираев в подбородок. «Самовлюбленность – это компенсация на себе жажды внимания. Внимание в комплименте будет усилено, так как эта девушка. Девушки, в свою очередь, трепетно относятся к комплиментам. Они тратят много сил и времени на то, чтобы хорошо выглядеть. Это эволюционный нарост, быть привлекательной». И одновременно в комплименте выражается положительная оценка проделанного ими труда. «Слышь, кажется, я понесло». «Но я рад, что ты все понял». Плавно погасив улыбку, Кайн отвернулся в сторону иллюминатора, за которым проносилась ярко-желтая масса. «Ты чего, Кайн?» «Да так. Просто вспомнил кое-что со службы». «А почему ты никогда не рассказываешь об этом? Мне вот дико интересно». «А что ты хочешь узнать?» «Давай поглядим», — с улыбкой задумался Кирай. «О, какая у тебя была самая крутая тренировка?» «Ну, я перенес 253442 перелома». «Чего?» – удивленно наклонился Кирай в сторону брата. «Да, некоторые антифальмены проходят через это укрепление». «Погоди, технология виброкальцификации?» «Да твои кости, вероятнее всего, уже кристалли умные. Фига, так оказывается, тот еще монстр». Кирай откинулся в кресле. «Но мои кости все еще легко ломаются», — сказал тот, ощутив еще большую подавленность. «Несмотря на, казалось, совершенное тело и оточенную боевую технику, я не смог одолеть какого-то никуамского шута». «Шута, говоришь?» — одним импульсом повернулся к нему Кирай. «Ты это про того верзилу с имплантантами, которые давали ему буквальную неуязвимость?» Кайн в рукопашном бою его бы никто не одолел. У него под кожей был отрицательный барьер. Даже Левиафану пришлось повозиться с ним. Я это знаю, просто я не проигрывал прежде в драке. Это как если бы Зод промахнулся, понимаешь? Далее Кайн самокритично усмехнулся, отталкивая подобное. Но Зод рано или поздно промахнется. Он будет рисковать каждый раз, когда покусится на новый рекорд. «А ты сражался с неуязвимым врагом и еще винишь себя за проигрыш?» «Спасибо за поддержку, я понял, к чему ты». «Вот и славно!» – строго закончил Керай, отведя взгляд. «Да, и вообще, даже поражение – хороший источник опыта и знаний захохотал Кайн. вспомнил такие мои слова, кинул прямо в лицо!» «А то! Со мной поаккуратней надо быть, припомнить же могу!» Отведенные часы братья решили провести в тренировочном зале. Когда они вернулись на мостик, остальные уже были там и любопытно разглядывали ядро блуждающей звезды. «Выглядит очень плотным произнес малик «Альма, попробуй прокопать». Черный дракон поднял лапу, пальцы сомкнулись в единую пробивающую силу. После чего создание вонзило конечность в плотную жижу и тут же принялось с усилием ее раздвигать. «А малик «Разве в ядре должно быть еще одно ядро?» – спросил Керай, не отводя взгляда от трехметрового яйца желтого цвета. «Вообще-то нет», – натянут ответил тот. «Альма, посмотри, что там!» Но на сей раз быстрый кинжальный удар черного дракона не нанес даже царапины. «А хотя, лучше сами туда спустимся», – передумал капитан. «Трой, подготовь термоскафандры и молекулярную пилу!» «Альма, Кайн, и ты, Малик?» На выход. Кирей и все названные ступили на высокотемпературный пол, рассеивающие свет фильтровали их шлемы, но кучные тепловые искажения виднелись хорошо. В целом окружение казалось мирным, разве что сверху падали магневые и жёлтые слизни, и данный карман пытался медленно сомкнуться вместе со ступившими в него. Но мощные лапы корабля удерживали весь этот смертоносный потолок, лишь немного пропуская через пальцы. Дорога тоже была мягкой, и при каждом шаге она впирала высокие подошвы их скафандров, не всасывая далее. Это немного согревало ноги, так как скафандры обладали автобалансировкой только для критических или некомфортных температур, поэтому создавалось впечатление будто просто ступаешь по теплой грязи. Керай не переставал смотреть наверх, в ожидании, что на его голову может что-то свалиться, а под его ногами были сотни тысяч километров жидкой массы, и каждый шаг немного погружал его вниз. Желтая бездна поглощала лишь подошвы, однако из-за самой мысли, что там внизу целый океан, Керай стал ощущать страх, который также был дополнен фантазией и всякий раз наступая на магму, тот тонул в ней целиком. Остановившись перед ярко-желтым яйцом, Кайн положил на магму контейнер и достал оттуда черную увесистую рукоять. Поискав на ней длинный курок, нажал. Молекулярная пила включилась, нарисовав овальный лазер, издающий слабое дребезжание. Плотность ядра довольно быстро спасавала перед данной технологией и Кайн сумел пропилить в нем нечто напоминающее дверной проем. Через небольшую задержку оттуда освободившийся узником хлынул черный дым, от которого все в рефлексии закрылись руками. Когда ночной ветер стих, то увиденное застало врасплох каждого из них. «Это что, человек?» – прокомментировал Кирай. «Кажется», – всматривался Кайн, – «как он тут не расплавился». Внутри находился человеческий скелет, он был одет в рваный белый скафандр, на плече которого красными буквами отмечалась вышивка СССР. Его правая рука сжимала кулак, пропуская сквозь пальцы черный дым. «Должно быть, останки уцелели из-за иммунитета к высоким температурам», – быстро заключил Малик. «Хм, как интересно все сложилось, Альма», – бодро обратился к ней Кирай. Но тон его также был приправлен некой опаской. «Теперь прозвище «Пламенная Дева» будет подходить тебе еще больше! Ты и так очень крутая, а станешь еще круче!» «Спасибо! Думаю, ты прав», — легко улыбнувшись, сказала та. «Чего?» — удивился Кирай такому ответу, так как в большей степени он ожидал услышать обзывание или угрозу расправы свой адрес. И это растеряние подтолкнуло его переключить внимание на задачу. Ухватившись за рукоять костлявого покойника, Кирай начал осторожно раскрывать его сжатые пальцы в процессе, по-всякому искажая свою гримасу чувством омерзения. а Почему я себя чувствую каким-то расхитителем гробниц?» Когда кольцо было снято, усопший сразу обратился в углевую пыль от высоких температур. «Мистер Скелет, твой дозор окончен!» – отдал Кирай честь. «Что-то у меня появилось острое желание принять холодный ду...» Внезапно все затряслось. Кирай едва не ударился лицом об магму при падении. «Да что за дискотека, мать ваша!» Желтые стены начали растворяться. Со временем в их просветах образовывались тьма и звезды. Все под ногами и над головой тоже решило предать себя. И всего за несколько секунд блуждающая звезда полностью исчезла, оставив своих пассажиров лететь на высокой скорости в открытом космосе. «Ага, теперь все стало на свои места!» Дошло до Малика. Он попытался поправить очки, но лишь ударил указательным пальцем по термоскафандру. Получается, этого космонавта вместе с кольцом выкинуло в открытый космос, и, судя по повреждениям скафандра, он уже был мертв. Вероятно, от взрыва. Как мы уже знаем, части стража адаптируют под себя окружение, а покуда это космос, кольцо огненной гиены превратило окружение в звезду, а не в полыхающую землю. И поскольку этого человека выкинуло в космос, то в конечном итоге он стал именно блуждающей звездой. «Это, конечно, круто, но там Альма что, ворон высчитывает?» — осудил Кирай, таращась на звездолет. «Когда она уже заберет нас отсюда? Термоскафандры не умеют летать!» Альма тяжело и продолжительно вздохнула. «Я вообще-то тут с вами торчу». «Точно! Азот и Трой могут управлять Черным Драконом?» «Нет», — ответила Альма в давящем взгляде, будто заставляя того осознать. «Ну все, мы теперь разделим судьбу того космонавта!» — нагорела, утирая паника. «А я ведь знал, что красть у покойников нехорошо! Это все кольцо! На нем проклятие! Надо избавиться от него!» И он приготовился выкинуть кольцо в открытый космос. Все остальные почти разом прокричали протягивая полыхающие руки. «Только попробуй!» — Альма. «Стой!» — Кайн. «Не надо!» — Малик. Ха -ха -ха. Это вообще-то шутка была? Я что, похож на психа, который может так поступить? Хотя ваша реакция как раз-таки и допускает подобное». «Шутник нашелся!» Поняв, что капитан бесполезен, обратилась Альма к остальным. «Может, начнем уже думать, как отсюда выбраться, а?»